От чего это делается? Тимофей не понимал, и от этого непонимания у него в жилах кровь стыла. Это ж если басурмане решат, что все так на Руси плохо, они же непременно в набег кинутся. Зачем же это делать-то? Но Тимофей, как, впрочем, и все остальные, молчал, потому как верил своему молодому государю. Недаром тот вместе с ними и на одной лавке в классе сиживал, и в летние походы хаживал, и на кулачках, либо в подлой схватке завсегда в стенку становился. А уж по поводу того, насколько государь разумом крепок, о том говорить нечего, да и благодать на нем была при святой Богородице, о том всем в русской земле ведомо было». В мае был выпуск до того они три недели показывали своим преподавателям, чему за время своей учебы научились. И были те весьма пристрастные и суровы. однако Тимофей все эти испытания сумел сдать на одни только весьма похвально и отлично. после чего Все были распущены по своим поместьям с наказом по осени явиться в разрядный приказ для назначения на службу государьву, коли та, помимо той, что положено по разряду, им определена будет. А в июне пришла весть, что крымская орда под предводительством самого хана Газы II Герая двинулась в набег. И что идет сила немыслимая и тьма тьмущая, и крымчаки, и подручные им нагайцы, и иного народа охочего тоже вельми. Числом общим то ли семьдесят тысяч, то ли 100, а то ли и все сто пятьдесят. Короче, все, кого хан крымчаков с зимы успел насобирать, чего сразу поселился в землях русских великий страх. Все бывшие школьные отроки прибыли со своими поместными сотнями в лагерь, что был определен под Адоевом. Там большинство их, совсем для них неожиданно, вывели из сотен и скорым ходом отправили в Елец, вооружив шибко меткими особливыми пищалями и приписав к московским стрелецким приказам, кое торчали там еще с мартовского военного устроения. Время на сие было, поскольку Орда еще двигалась кальмиузским и муравским шляхами и не шибко быстро, но ну еще бы такой-то массой. А проведали о том так быстро именно потому, что едва сошел снег, В Приазовские степи были высланы крепкие дальние конные дозоры, а за прошедший год государеву Голубиную почту успели развернуть далеко на юг, вплоть до царева Борисова. И о том, что Орда тронулась, на Москве стало известно уже через два дни после того, как передовые крымские сотни приблизились к истокам конских вод. В Елиц они прибыли как раз на Ивана Купалу, причем крепость привела их всех, взяло большое удивление. Ибо до сего момента ничего подобного ни Тимофею, никому другому видеть не доводилось. Во-первых, внутри городских стен домов практически не осталось. Привычных исп с тынами и воротами оказалось всего около десятка, и все напротив ворот. А далее все дома были разобраны, и вместо них было построено четыре огромных домины, высотой чуть меньше крепостных стен, со стенами из двойного ряда бревен и вообще без дверей. То есть снаружи казалось, что двери были, потому как в первом слое бревен дверной проем был прорублен, и двери в нем навешаны, а вот за ним уже нет. Более того, эти вроде как навешанные двери были накрепко прибиты к косяку и стене, а затем еще и забиты тесом крест-накрест. В стенах этих домин были пробиты бойницы, но начинались они аршинах в шести от земли, так что до нижнего обреза нижнего ряда бойниц невозможно было допрыгнуть даже с лошади. На таком же уровне в стене была пробита и настоящая дверь, к которой вела длинная и крепкая лестница. Три этих домины были шагов тридцати в длину и ширину, а одна, самая дальняя от ворот, тянула на все пятьдесят. В трех меньших, как узнал Тимофей, помещалось по три сотни городовых казаков, а в большой – Целый приказ московских стрельцов да один из самых больших, числом около семи сотен стрельцов. Сама стена у крепости также была чудной, толстой, двойной и обращенной не только наружу, но еще и внутрь. На сооружение внутренней стены и пошел материал от разобранных городских домов. Да еще и не хватило всю зиму. Собранная с ближних уездов, посошная рать рубила окрест и свозила в елец строительный лес. А на широком помосте из толстых бревен, кои эти стены соединял, было установлено множество пушек, чьи жорла в большинстве своем смотрели как раз-таки не наружу, а внутрь, во двор, и это также навевало интересные мысли. Ниже, внутри сих бастионов, как это все именовалось, тоже были устроены помосты, а в стенах прорублены бойницы, через них можно было пулять из пищалей. Вход внутрь этих бастионов был возможен через несколько десятков дверных проемов, перекрывавшихся при необходимости огромными опускаемыми щитами из сосновых полубрусьев. А вот ворот у этой странной крепости не было вообще. Только две покосившиеся, обугленные башни по обеим сторонам воротного проема такой ширины, что там могли пройти в ряд два десятка пешцев, либо чуть не десяток всадников. — Это мы басурмана внутрь заманивать будем, — пояснил Тимофею соцкий Той сотник, которой приписали его класс, Меркушин. Э цельную зиму эти хоромины ладили, Столько народишку нагнали, Аж на повернуться негде было. Тимофей молча кивнул, но вопросы остались. Как его заманить-то? С какой стати басурман вообще на Елец пойдет, А не стороной его обойдет, да на Москву не двинется? А если даже... И подойдет к ельцу зачем ему всей силой в ловушку стен лезть влезет тысяча другая ну ладно но пусть 10 влезет обнаружит что тут что-то не так да на том и все пусть они все десять тысяч положит что немало конечно но дальше то что почитай все войско здесь собрано под ельцом и Адойвом а все остальные города и уезды открыты. А ведь татары всегда широкой сетью идут, полон и мают. Да даже ежели они этого своего поражения испужаются и обратно в сеть побегут, это ж сколько народу они уже захватят, сколько городов, деревень и острожков пожгут. Тем более, что городовые стрельцы с первой засечной линии из Царева Борисова, Белгорода, Валуйков, Оскола и острожков вокруг них тоже все сюда согнаны. Эван сумрачные ходят, поскольку велено им было свои родимые дома и хозяйство бросить и бежать к Ельцу. И хотя каждому объявлено царем за по пяти рублев серебром возмещение, все одно по сю пору ворчат. Но да кому радостно на пепелище возвращаться-то? Однако через неделю стало ясно. Что крымчаки от чего-то прут прямо сюда, да так, будто им в ельце медом намазано. Причем так пруд, что даже бросили и мать полон и пошли ходом. Первые разъезды появились у города три дни назад и были отогнаны ружейной пальбой. Ворота, конечно, никто восстанавливать не думал, но перед ними поставили гуляй город посадив туда два московских стрелецких приказа, да установив два десятка пушек, чеглики, либо ползмеи, и полуторные пищали. Примечание. Чеглик, ползмеи, полуторная пищаль, типы русских орудий среднего и малого наряда. Конец примечания. И только вчера с Тимофею наконец стало известно, почему оно так все случается. Сначала... Он встретил своего знакомца, десятского, теперь уже царева, холопского полка. Тот, как выяснилось давно, еще при знакомстве во время учебы в школе, неплохо помнил по прежней своей службе и его отца, и дядьку Козьму. Он прибыл в Елец в составе конвоя, сопровождавшего всего одну телегу, которую подогнали к самой большой домине и сразу же выставили крепкий караул.